Глава 10. Самое важное правило. Так каков же результат нашего эксперимента с французскими методами гастрономического воспитания? Софи сейчас 7 лет, а Клер почти 4. Сегодня у нас на ужин была Камбала, Киноа, Зерновая культура, распространенная в Южной Америке, и брокколи на пару. А на десерт – любимый шоколадный мусс. Все ели с аппетитом. Теперь девочки едят многое из того, к чему несколько лет назад даже не притронулись бы. От грейпфрута до мюсли, от тофу до помидоров. Софи ест даже цветную капусту. Над клер мы все еще работаем. На днях соседка угостила нас сахарным горошком со своего огорода. «Видели бы вы, как загорелись глаза Клэр, когда она его попробовала!» «Сладкий, как шоколадка!» — удивленно воскликнула она. «Я не придумываю. Все так и было. Учитывая наши привычки до переезда во Францию, мы с Филиппом не могли рассчитывать, что девочки будут относиться к еде настолько непредвзято. Мы сдали даже главный экзамен. Я больше не боюсь брать их с собой в ресторан, когда нас приглашают французские родственники». Этот эксперимент заинтересовал наших канадских друзей. Родители трехлетнего Тео были обеспокоены тем, что их сын отказывается есть овощи. Услышав от нас о французском методе, они наложили запрет на перекус перед ужином, а вместо этого стали подавать на ужин в качестве первого блюда маленькую тарелочку морковного супа. И что вы думаете? Тео полюбил морковный суп. На очереди суп-пюре из шпината. Что касается нашей семьи, мы соблюдаем почти все правила. Главное из них — садиться за стол вместе хотя бы раз в день. В суматохе нашей жизни семейные обеды и ужины — как тихая гавань. Мы рассказываем друг другу, как прошел день, мечтаем о будущем, задаем вопросы, фантазируем вслух. Совместные ужины подарили нам задушевные разговоры, которые вряд ли состоялись бы в другой обстановке. Благодаря им мы стали счастливой семьей. На столе у нас теперь в основном настоящая еда. Приготовление ее отнимает больше времени, но у меня есть свои секреты. Замороженные домашние супы, быстрые варианты классических французских блюд, которые я научилась готовить во Франции. К моей радости теперь я могу соорудить вкуснейший киш меньше, чем за пять минут. Такой вот наш семейный фастфуд. Я по-прежнему иногда поддаюсь искушению сэкономить время у плиты. Зато есть стало медленнее. Перестала вскакивать из-за стола, и могу просидеть весь ужин, не вставая. Хотя мужу иногда приходится напоминать мне, сиди спокойно. У меня даже появился любимый ресторан, Дхарма Kitchen, крошечная забегаловка с осознанной едой на нашей же улице. До переезда во Францию подобный рекламный слоган отпугнул бы меня, а теперь вот зацепило. Я больше не использую сладости как развлечение, успокоительное, подкуп, наказание или награду. Хотя время от времени все же затыкают детям рты чем-нибудь вкусненьким, но только в экстренных случаях. Мы больше не спорим с детьми из-за еды. Здоровое питание вошло в привычку. Подражая моим знакомым французам, я стараюсь относиться к еде спокойно и позитивно. Я перестала суетиться, больше не готовлю по заказу. Никогда не предлагаю блюда на замену. Правда, по-прежнему уговариваю съесть кусочек, но не до бесконечности. Если Софи или Клер отказываются, просто убираю блюдо со стола без лишних слов. Но теперь такое случается редко. У нас все еще сохраняется режим. Четыре основных приема пищи в день. Софи и Клер смирились с тем, что ужина придется ждать, даже если они немного проголодались. Обычно они не против, потому что знают, когда придет время, на столе непременно появится что-нибудь вкусненькое. Меня восхищает их терпение. Но есть одно большое исключение. Поскольку запретить детям кусочничать в школе и детском саду, увы, невозможно а с их точки зрения и несправедливо, мы разрешаем им делать это в будни, как разрешают всем остальным, но не по выходным. Кстати, девочки и не просят, за исключением праздников. Сладости на Хэллоуин, Пасху и Рождество — это неизбежно. Нельзя сказать, что мне это нравится, но я уверяю девочек, что с возрастом они эту привычку перерастут. Кажется, они мне верят. А что они едят в школе и в саду? Увы, несмотря на все наше гастрономическое обучение, девочки предпочитают готовые сладости, которых так много на полках западных супермаркетов. Впрочем, этого стоило ожидать. Но мы ведь стремимся к равновесию. Даем им в школу в основном свежие фрукты и овощи, а время от времени подбрасываем парочку печений в шоколадной глазури. Фастфуд в нашей семье присутствует только по пятницам, а еще иногда мы устраиваем пижамные вечеринки только для девочек. И заказываем пиццу. Филипп, уставший от засилья девчонок в семье, в этот день отдыхает от нас. И все довольны. Хотя для подружек Софи и Клер, которые приходят к нам в гости, я держу запас вредных сладостей. Но мои дети с таким же удовольствием едят наполдник и хлеб с маслом, и свежие фрукты. Конечно, не всегда наш эксперимент идет гладко. Например, недавно Клер вдруг решила, что не любит салат хотя раньше ела его с удовольствием. Надеюсь, это у нее пройдет. Прошлой зимой она целый месяц отказывалась есть овсянку, а потом снова ее полюбила. Софи до сих пор ни под каким предлогом не ест сыр, хотя соглашается пробовать. И по-прежнему становится нытиком, когда видит на своей тарелке что-то, что ей не нравится, но больше не убегает из-за стола. Мы с Филиппом все еще сильно раздражаемся из-за ее нытья, но уже меньше, чем раньше. У меня порой так много дел, что кулинарная фантазия заходит в тупик, и я готовлю одно и то же чаще, чем хотелось бы. На столе у нас теперь реже появляются новые блюда, но и необходимости в этом меньше, ведь девочки давно перестали воротить нос от всего незнакомого. Так что, как видите, наше питание не идеально. Однако год, прожитый во Франции, научил меня с подозрением относиться ко всяким волшебным методам и идеальным диетам. А еще тому, и это главное, что иногда правила можно нарушать. Французы так любят поесть, и гастрономическое воспитание для них – это что-то позитивное и радостное, ведь в основе его лежит принцип удовольствия. Они не морочат себе голову калориями, не наказывают детей – и себя за то, что им нравится вредная еда. Они не помешаны на пользе пищи, за редким исключением. Мало того, французы считают, что нет ничего страшного в том, чтобы иногда ослабить или даже нарушить правила. Детям разрешают отступать от правил. Это так важно, особенно для тех, кто привык делить все на черное и белое, относиться ко всему с фанатизмом. Поэтому я называю десятое правило золотым. Французское правило питания номер 10. Правила – не догмы. Время от времени их можно нарушать. Еда должна быть удовольствием, а не причиной стресса. Это правило означает, что французы стремятся избегать крайностей во всем, что касается питания. Чрезмерный контроль потребляемых калорий, одержимость здоровой пищи – такая же крайность, как и чрезмерное бесконтрольное увлечение вредными продуктами следует избегать как первого, так и второго. Это примеры зацикленности на еде, а зацикливаться, по мнению французов, нехорошо. Принципы умеренности и равновесия, эквилибр, они распространяют и на гастрономический этикет. Правила питания нужно соблюдать, не перегибая палку, без лишней суровости. Нам удалось достичь этого равновесия и здесь, в Ванкувере. Но поддерживать его нелегко. Во Франции школьная система и государство способствуют созданию условий, которые помогают родителям научить детей питаться правильно. В Канаде этого нет. Здесь семьям тяжелее изменить свои пищевые привычки. И все же у меня есть намерение кое-что предпринять. Я организовала собственную компанию в поддержку настоящих горячих обедов в школе Софии, хотя понятия не имею, когда она принесет плоды, выйдет ли из этого хоть что-нибудь. Но я не теряю надежду. Французский опыт помог мне осознать, если наши дети едят плохо, это результат того, что мы не верим в их способность есть хорошо. Изменив наше собственное отношение к еде, отказавшись от заблуждений, мы можем изменить систему питания, по крайней мере, в своей семье. Так в чем же состоят наши заблуждения? Большинство американских родителей уверены, что дети терпеть не могут овощи. Нам кажется, что детям не нравится острая пища, пряная пища, пища определенного цвета и консистенции, странные на вид или незнакомые блюда. Мы уверены, что дети не любят настоящую еду и воспринимаем как должное привычный, крайне ограниченный перечень любимых детских блюд — макароны, чипсы, крекеры. А если изменить наши привычки? Французы-то уверены, что дети могут есть как взрослые, с удовольствием дегустировать новые блюда, выбирать сбалансированную пищу, спокойно есть овощи, не жалуясь, что они невкусные, и наслаждаться пищей в умеренном количестве. Родители и учителя во Франции поддерживают малышей на каждом этапе этого пути, уверенные, что когда они вырастут, тоже будут питаться правильно. Государство и школа помогают им в этом, устанавливая соответствующие правила и реализуя различные программы, и это помимо такого важного элемента гастрономической культуры, как полезные школьные обеды. Но французы понимают также, что истинное гастрономическое воспитание начинается в семье. И начинается оно с уверенности в том, что дети могут есть все, а родители могут их этому научить. Желаю вам на этом трудном пути удачи и приятного аппетита!